Арсений Дежуров Маятник культуры: от становления до упадка. Читает автор. Введение. Книга посвящается фестехам. В 1924 году не безуныние звенятый литератор Вет Ерхон писал: "Быстрыми и верными шагами мы приближаемся к тому времени, когда людей, получивших классическое образование, станут показывать на ярмарках, как ацтеков. Эти времена настали. Кажется, результат даже превзошел ожидаемое. Мы накануне эпохи, в которую человек, читавший Диккенса и Жюля Верна, будет считаться образованным. На современную молодежь можно посмотреть с холодным презрением. Дескать, мы знали больше. Можно посмотреть состраданием. Мы были лучше от того, что знали больше. Можно посмотреть на нее с пониманием. Люди стали знать другое, не то, что знали старшие. Мы ведь вглядывались в образование XIX века с наивной мыслью, что знание мертвых языков и закона Божия делало человека сто лет назад умнее нас нынешних. Интерес к многознайству, столь ценимому 19 веком, уже давно снизился. На смену желанию знать пришло желание понимать. Если ушедшие времена стремились к всестороннему и скрупулезному анализу с лупой в руке, то современность смотрит на мир из космоса, и взгляд современника синтетической, Пора делать выводы. Очевидно, что у современного человека уже не будет времени читать классических авторов с собраниями сочинений. Естественно, молодые люди будут предпочитать компьютер, книги, музею и опере. Это значит, что современность требует от науки разговора на другом языке, понятном не слишком читающей молодежи, с ее чаяниями, ее жизненным опытом и ее набором знаний этот разговор должен быть увлекательным столь же вскоре серьезноным предлагаемые лекции были прочитаны очень молодым людям которые мало что знали про мировую культуру но хотели узнать о ней как можно больше и в наиболее сжатые сроки назначение этих лекций помочь человеку далекому от систематического изучения культуры, ориентироваться в мировом культурном процессе, обозревая тысячелетия с высоты птичьего полета. Автор старался говорить о сложных материях просто и понятно, не забывая, что даже если человек сообщает мудрые и полезные истины, его трудно слушать полтора часа без перерыва. И все равно даже в полуторачасовых выступлениях сложно объяснить все, что можно поведать о мировом культурном процессе. А потому к лекциям прилагаются небольшие статьи по истории искусства, которые призваны более детально раскрыть некоторые затронутые в лекциях проблемы, рассказать о незатронутых и описать культурные идеи на конкретных примерах. Подготавливая стенограмму лекций к печати, я был вынужден кое-что убрать, кое-что добавить, а некоторые абзацы начитать вновь, понимая, что слушать эту книгу будут не только студенты, но и взрослые люди. Они могут рассердиться, если я буду говорить совсем уж без затей. Студентам бывает безразлично, что лектор выдумал сам, а что взял из ученых книг. А когда публикуешь книгу, необходимо делать сноски, поясняя, что сведения проверены большой наукой. Я дал только самые, на мой взгляд, важные сноски и ссылки, чтобы не впасть в грех занудства, столь обычной для ученых людей, и не затруднять прослушивание. Кое-где, правда, я не делаю пояснений, чтобы не задеть достоинство образованных слушателей. Например, я не отмечаю, кто такие Бальзак, Мария Складовская-Кюри, Антон Рубинштейн. Если кто-то не знает, кто были эти персоны, то информацию о них можно найти в любом словаре. Зато я слежу за тем, чтобы было комментировано имя Николая Альбертовича Куна, увлекательную книгу которого читали все мои слушатели. И напоминаю, кому принадлежит знаменитый стишок про Ньютона и Эйнштейна считающийся народным. Мне кажется, такие попутные сведения расширяют кругозор. В некоторых случаях я считаю необходимым делать сноски, когда говорю о малоизвестных и курьезных, на современный взгляд, фактах древней и современной культуры. Действительно, многое в прошлом кажется больше похожим на современную фантазию, чем на некую бывшую действительность. И тут необходимо еще раз подтвердить. Да, это было именно так. Вот где я это прочитал. В разговоре я избегаю дат. Даты сильно осложняют беседу. Во-первых, слушатели отвлекаются, чтобы записать очередную цифру, и можно быть уверенным, что об этой цифре и ее значении уже больше никогда не вспомнят. Кроме того, общеизвестно, что в хронологии древнего мира всё надо менять, ибо при расчёте дат были избраны изначально неправильные ориентиры. Это также верно, как и то, что в хронологии ничего менять нельзя. Поэтому многие времена мне проще называть незапамятными, чем понуждать аудиторию рыться в метриках. При подготовке рукописи к изданию я, конечно, вставил в текст наиболее важные даты но в лекции они почти не встречались. Из всей Кавалькады памятных дат я обозначу три синхронных среза мировой культуры. Это греческая классика, пятый, первая половины IV века до Рождества Христова, классический и постклассический Рим, первый век до Христова Рождества и первый век от Христова Рождества, и XIX-XX века. Вот те временные пространственные границы, которые определяют материал наших бесед. И напоследок важно сказать, мировая культура очень большая. За несколько лекций нельзя узнать ее хорошо. Можно лишь узнать, что узнавать ее интересно. Вот почему я поместил в конце этих разговоров список книг, которым я доверяю, и которые очень мне помогли. И сейчас мне кажется, что этот список – самая важная страница моей книжки.